25. -е. Звонок мобильного застал меня в расплох. Я с головой ушёл в чтение и чуть не подпрыгнул, не сразу сообразив, что за звук оторвал меня от ноутбука. Обычно я старался не отвечать на вызовы с незнакомых номеров, но тогда, растерявшись, ткнул пальцем в экран. Звонила Мегги. Прочёл, только начал Обалдеть, если этому парню-блогеру тоже снилась моя девушка, значит, до куда успел добраться? До третьего сна. Ясно, самое интересное впереди. Ради бога, Мегги, что это вообще за история такая? Чтай дальше, позвони, когда закончишь.